длинная ярко освещенная рэпербан тянулась передо мною, а за спиной еще долго слышались оскорбленные голоса не испытывай судьбу ты синешь для счастья еще не поздно бежать прочь не входи туда, но если ты уже вошел к отныне нет такой силы чтобы спасла тебя от гибели и позора так я погрузился в грясенечистоты сан паули И так состоялось мое вхождение в роль тайного агента. Сюда я вошел, но еще неизвестно, как отсюда выберусь. В любом случае, моя ближайшая задача — ждать появления консула, ждать его здесь, в обиталище пороков, самому оставаясь непорочным, аки голубь небесный. Я сидел в пивной, слушая, как со стороны...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 Русская жизнь в самый пьяный базарный день казалась мне теперь веселой забавой по сравнению с теми картинами, которые я наблюдал в Сан-Пауле. Со временем я хорошо понял передовых немецких художников Цилле, Дикса, Нольда, Гросса или Нагеля, которые преследовались при нацизме именно за то, что не побоялись отразить дно немецкой буржуазии. Они как бы... Открыли подворотню Великой Империи, уже пораженную после Версаля, язвами инвалидности, позором поражения, страшной инфляции и духом оголтелого реваншизма.